подать умеет и сам ударить, только держись. А наполе появляется редко, от случая к случаю. И грустнеет парень. Тренировки уже не тренировки, а тяжкий хомут, и форма ускользает, годы тоже ускользает, как песок сквозь пальцы. Бывает и другая картина. Не столь уже редкая в наши дни. Нет у человека желания работать, а легко не получается. Вот он и выбирает третий путь подает заявление об уходе. В Динамо, сколько я помню, многие футболисты стремились потому, что связывали с командой надежды на успех, верили, что именно в таком коллективе можно, работая, добиться многого. Не всегда и не всем удавалось сделать это безболезненно. Взять, к примеру, Леонида Островского или Виктора Колотова, прежде чем они вышли на поле в динамовской форме, им пришлось проявить характер и отстоять право выбора. Поэтому, когда я получил весточку из Одессы от Леонида Буряка, а он писал, что намерен проситься в Динамо, я поначалу обрадовался, потом стал сомневаться в правильности его решения. В черноморцах к нему относились с уважением, ценили, но нужно было делом доказать, что желание играть в Динамо не просто попытка перескочить в более популярную команду, а именно здесь проявить себя наиболее полно. Не стоит осуждать футболиста, вышедшего своего места. Спортивная жизнь коротка, и нужно успеть сделать все, на что ты способен. Мы созвонились, и Леонид приехал в Киев. Я ему откровенно и без обиняков выложил свои сомнения. И Борет понял меня. "Трудно было решиться на этот шаг", признался он. "Мне, пожалуй, легче просидеть на скамье для запасных, чем набраться смелости сказать ребятам, что ухожу". Но я сказал, хотя сердце осталось в Черноморце. Ведь это дом родной. Да договоримся. На эту тему больше ни слова. Просто будем бродить по городу, съездим разок другой к нам на базу, в кончу, в сауну и просто поговорим. А там будет видно". Это были удивительные дни. Мы ходили плавать в открытый бассейн Динамо, а потом, не удержавшись, заглядывали На арену, покрытую первым легким снежком, пустые трибуны, тишина, четкий рисунок голых веток каштанов, окружавших стадион со стороны Первомайского парка, создавали какое-то особое, знакомое лишь нам футболистам, привыкшим видеть эти трибуны переполненными, чувство, чувство томительного одиночества, обострявшее наше никогда не исчезавшее желание играть. Сейчас бы сразу весною старика хатабыча, с его двадцатью мечами! Эй, вратарии, только успевай, воскликнул Леонид. В Киеве у динамовцев фактически три стадиона: республиканский, тренировочный в конче застье и Динамо, последний особенно любим. Здесь собираются самые искренние и преданные болельщики. Сюда ходят посмотреть на дубы Здесь игроки видны невооруженным глазом, и не нужно переспрашивать соседа, кто это там бегает по правому или левому краю, здесь знают последние футбольные новости, о которых еще даже никто вслух не говорил и в интервью не упоминал. А вот вам и буряк. Что я говорил? послышался позади радостный голос. Мы обернулись, справа на пустой трибуне расчистив снег с лавок и подстелив газеты, Устроились четверо мужчин, самым молодому, лет двадцать, старшему, по-видимому, пенсия уже не первый год начислялась. "Давай, давай, Бурячок, в Динамо будешь с Олегом играть", выкрикнул пенсионер и помахал рукой. "Не пожалеешь. Вот видишь, Киев уже знает о тебе", сказал я. Мы остановились у памятника расстрелянным фашистами футболистам Динамо. Это была наша история. Я не видел на стадионе одного из немногих оставшихся в живых участников матча смерти, тренера Киевского СКА Макара Гончаренко, Слышал из его уст рассказ о том незабываемом поединке в 1942 году. У памятника леле гвоздики, снег еще не успел припорошить их. Только на третий день у нас возник разговор, которого мы оба ждали и оба не спешили начинать, разговор о команде. Минувший сезон был неровный, с громкими и неожиданными провалами, и мне всегда даже находилось объяснение, лишь на финише, буквально в последнем матче